глава 8. соседом у нее установился негласный нейтралитет если случалось что они видели друг друга то ограничивались короткими кивками никаких как дела лорчик даже не следовало лариса тоже делал вид что ее не интересуют дела ярлова она в конце концов приехала сюда работать и ей еще обживаться надо машину пока не вернули и это усложняло жизнь сильно лора планировала поговорить с ярловым по поводу компенсации Она вернет ему деньги, это не обсуждалось даже. Быть должницей постороннего мужика — такое себе удовольствие. Особенно учитывая, что видел он ее в разных неприглядных пузах и вариантах. На базу она добиралась как могла, с кем-то заранее договаривалась, пару раз вызывала такси. Когда и служебную машину вернут? Если вернут, конечно. Иногда филонила и оставалась дома. К соседу периодически приезжали гости. Лариса не следила за ним намеренно, но сложно не реагировать на звуки, Голоса, когда окна дома выходят на проезжую часть. Она даже иногда намеренно заставляла себя сидеть на месте, выходить в другую комнату или не сметь поворачивать голову, когда слышала звуки подъехавшего авто. Дела Ярлова — его дела. Главное, он не появлялся больше у нее на пороге. Ну и ладненько, ну и славно. Последний раз, когда она смолодушничала и едва не прилипла к окну, когда возле его дома появился дочерам. «Божечки, вот эта машина!» Как потом Лора смеялась сама над собой, она едва слюной от восторга не захлебнулась. Не захлебнулась не только она одна. Потому что женская половина поселка устроила мимо дома Ярлова настоящее дефиле. Молодые девушки, да и не только они, резко вспомнили, что у них где-то на антресолях пылятся туфли на каблуках и вечернее платье. Мужчины были поскромнее. Кто просто проезжал, притормаживая и замедляя ход. Другие приходили, знакомились, интересовались, даже внутрь с позволения хозяина залезали. Лариса лишь фыркала. Нет, она местных как раз понимала. Развели приезжий балаган, раз и навсегда нарушили относительно спокойный уклад жизни. Не каждый был рад новой жизни. Мы запустили баню, ура, ура, пропела Динка, обнимая Лору сзади. Девушка сидела, составляла новый проект по рекламе. И как? Суперски. А тебе можно? Лора кивнула на животик подруге. Дина закатила глаза. Вы с Костровским сведете меня с ума. «Я беременна, а не больна. Хватит уже, а? Я отлично себя чувствую. У меня даже токсикоза нет, тьфу-тьфу. Иди-ка по дереву, постучи, будущая мамочка». Дина постучала, не поленилась. «Поэтому в связи с этим событием мы приглашаем тебя к нам в субботу. Я бы погрозила, что отхожу тебе веником, но...» «Кто тебе позволит? Ага». Дина с довольной миной опустилась в кресло, закинув ногу на ногу, и сразу же снова вернула их в обычное положение, вытянув. «Мы серьезно, Лор, приедешь?» «Конечно. Раз сам Ян Дмитриевич приглашает. Ой, вы дня не можете прожить, чтобы не постебать друг друга. Зато с нами не заскучаешь». Лора была искренне рада за подругу. Пережив в прошлом трагедию, едва не обернувшуюся для Дины непоправимым, она нашла в себе силы двигаться дальше. Более того, стала совладелицей базы отдыха, вышла замуж за хорошего мужика и сейчас ждет ребеночка. Это ли несчастье?» А то, что мужик оказался не только с мозгами, но и хозяйственным, и с руками только добавляло ему плюсов в карму. «Как поживает тетя Зоя?» «Хороший вопрос». Лариса шумно выдохнула, показывая всю степень своей печали. «Есть у меня подозрение, что она задумала пакость, то есть шалость». «Из чего такие мысли?» «Затаилась она». «О, не звонить, не пишет». «Совершенно верно». «Быть беде». «Угу». «В гости нагрянет нежданно-негаданно». Вот даже не сомневаюсь, Динуль. Эта задачка была посложнее. Если мама затихла, значит, уже все решено. Билет куплен, чемодан собран. Лори повезет, если вместо чемодана мама приедет с обычной дорожной сумкой. Значит, отделается малой кровью. Она искренне любила Зою Витальевну. И все было бы отлично, и она бы искренне была рада ее видеть, если бы не чертово желание мамы выдать дочь замуж. Не хотела Лариса никуда и ни за кого выходить. Не пришло ее время. Тогда чего при взгляде на того, как подруга поглаживает животик, в груди появлялась жжение, некий зуд? В субботы Лора ждала. Что-то усталость какая-то морально накатила. Хотелось расслабиться душой и телом. Баньку они с девчонками уважали. Для полного счастья не хватало Даринки. Студентками они частенько ходили в общественную. Болтали, делали маски и скрабы. Устраивали сами себе бюджетный спа-салон. Дарина на днях... Заявила, что боится к ним ехать в гости. «А вдруг и мне понравится?» — смеялась она. «Продолжим оккупацию местного населения», — отшутилась Лора. В пятницу она пораньше сбежала с базы. Ее порадовала новость, что в понедельник вроде как ей вернут машину, а значит, надо будет идти разбираться с соседом. До Костровских Лора решила прогуляться. Погода позволяла, а размяться никогда не помешает. Выйдя из дома, она по инерции глянула на дом напротив, Но что за напасть, честное слово? Глаза каждый раз предают ее. Большой танк Ярлова стоял у ворот. Значит, дома хозяин, Но самого не видно. Ни в огороде, ни во дворе. Надо отдать Денису должное. Он вечерами, если приезжал не после заката, что-то постоянно делал, чинил, перекладывал. Наводил порядок одним словом. Еще один хозяйственный мужик. Немноговато ли их развелось. Дверь у Костровских была приоткрыта. Лора обошлась без звонка. Она успела подняться по лестнице, а вот дверь во двор была распахнута настиж. И Лора едва не зашипела, увидев знакомую мужскую фигуру. Нездоровый с мужчинами и надеясь, что они ее не заметили, она шмыгнула прямиком в дом и следом на кухню. «Ярлов тут!» Лариса впилась в подругу негодующим взглядом. Дина, как ни в чем не бывало, повела плечами, продолжая нарезать огурцы. «Ну да, Ян пригласил. А что?» Рука с ножом застыла в воздухе. Секунду спустя Дина отложила столовый прибор и повернулась к пунцовой подруге. «Так, дорогая, и чего я не знаю?» «Все ты знаешь», — выдохнула Лариса, заправляя волосы за ухо. «У нас с этим, хм, товарищем, возник ряд недопониманий. Начиная с момента, когда ты поехала его встречать. Хотя бы ты не начинай, Дин, а?» Лариса попыталась успокоиться. И правда, чего она переполошилась? Пригласил Ян знакомого в баню. «Что такого?» Но почему не Славку? Почему не другого мужчину, а именно Дениса? Скорее всего, это связано с его новым назначением. Да, точно. Мужчинам есть что обсудить. Лорчик, ты как мышка прошмыгнула незаметно. Девушки не успели продолжить разговор. На кухне появился хозяин дома с Ярловым. Ян подошел к Ларисе, склонился и поцеловал ее в лоб. При этом его рука опустилась на талию девушки. «Привет, Ягаза!» «Привет, Ян!» Она не хотела делать акцент на Ярлове. Так получилось. Он встал в дверном проеме, вроде как улыбнулся приветливо. Так требовали правила приличия. Только отчего его взгляд метнулся к руке Яна, и брови слегка дрогнули, нахмурились. «Думается, вас представлять не надо, да?» Иногда Ларисе очень хотелось стукнуть Костровского чем-нибудь тяжелым. Но нельзя. Как-никак начальник и муж подруги. «Перед баней ничего есть не будем, правильно?» «Насытый желудок не ходит же?» Засуетилась Дина, чтобы как-то спасти ситуацию. Лариса мысленно хмыкнула. Подруга, конечно, загнула. Даринка у них была фанаткой бани. «Не ходит». «Так, Дин, тогда мы с тобой первые. Не будем гостеприимными хозяевами и...» «Как этот ты с Динкой пойдешь?» Сразу же встала в пузо Лора. «Час от часу не легче». «А с кем мне еще идти? С тобой я ее не пущу». «Костровский, я тебе сейчас втащу, честное слово». «Жена, ты слышишь? Твоя подружайка мне угрожает». Дина закатила глаза. «Я, пожалуй, доринке пригрозила Лора. «Тогда она точно к нам не приедет. На Кристины приедет, никуда не денется. Итак, что решим?» Денис слушал их препирательство со скрещенными на груди руками и делал вид, что они его совершенно не касаются. Но почему Лариса была уверена, что его безразличие обманчиво? Не потому ли, что ее кожа нет-нет да вспыхивала? а слабо лорчик с Дэном пойти. А что, люди вы взрослые, холостые? Эй!» Ярлов окликнул Яна едва слышно. Последний, продолжая довольно щириться, вскинул руки кверху. «Я только предложил». На помощь пришла Дина. «Так, Костровский, что ты ты разошелся. Поступим по классике жанра. Мальчики идут первыми, муж за вами. Дин, белье я собрала». Как только мужчины скрылись из вида, Лора выпалила. «Спасибо». «Черт, лорд, ты что, реально подумала, что мы тебя отправим с Денисом? Нет, реально, и ты бы пошла? Где у тебя домашний лимонад? Мне надо остудиться!» Она не желала отвечать на вопросы подруги, потому что не знала на них ответов, особенно на последний. Ян верно подметил, люди они взрослые, тогда какого фига она ведет себя, как девица в пубертатном периоде? Где ее прирожденное кокетство, игривость? Лариса адекватно оценивала себя и отлично видела, что нравится парням. Ребята из охраны базы постоянно вокруг нее кружили, приглашали на свидание. Она отшучивалась, при этом не давая никому никакого повода. Она четко знала, где заканчивается грань, которую нельзя переходить. Общение с противоположным полом ей давалось легко. Она не тушевалась при мужчинах, не страдала косноязычием. Ровно до недавнего времени. Что делать, собственной реакции на Ярлова, она не представляла но та ее не устраивала. «Может, не лимонада, а пивка?» — предложила Дина, открывая холодильник. «А давай», — решилась Лора. «Трезво ей этот вечер не пережить. И что будет от одной баночки пива? И вроде как в баню тоже полагается с пенистым ходить или нет. Было дело, что-то такое припоминалось». Мужчины парились, как и полагается, долго. Женщины успели за это время приготовить заготовки для ужина. «Будет рыба» — по рецепту Дениса — Что-то там такое они между собой мутили. Боже, за что? Лариса, прячусь за недопитой баночкой, промямлила. Отведаем, чего уж. К чему она оказалась не готова, так это к фееричному возвращению мужчин из бани. Какого они вернулись в одних полотенцах? Ладно, Ян, на Яна ей глубоко безразлично, на его фактурность и прочее. А вот Ярлов — это другое дело, его она не могла не рассматривать. Жена, дай кваса и пива Дина хмыкнула и подала баночку Яну и жбан Денису. Последний стоял спиной Кларисе. В данной ситуации это было благом, потому что она себя чувствовала нашкодившей девицей, залейшей первый раз на порно-сайт. Если в одежде Ярлов выглядел нехило, то что говорить про обнаженного? Полотенце в расчет не бралось. Плечи квадратные, с прорисованными мышцами, которые играли под кожей. Сама кожа красная после пара, пышущая здоровьем и жаром. По ней до сих пор стекали капельки воды. Несмотря на то, что Лора пила, во рту образовалась жажда. Потребность подойти и игриво слезнуть хотя бы одну капельку ударила в голову. А торс? Его реально обхватить ногами? Лора прикрыла глаза. Что там ян говорил о том, что они взрослые люди? Наверное, она слишком долго засиделась в девках. Надо точно с кем-то сходить на свидание, развлечься, потанцевать, потискаться в конце концов. Они пялятся, как идиотка, на спину Ярлова, прикидывая, смогла бы она скрестить ноги за его торсом. Что немного охладило ее пыл, это шрамы на теле Дениса. У Яна они тоже были. «Так, Лурчик, ты отвечаешь за мою жену и нашего ребенка», шутливо пригрозил ей Ян. «Кто бы сомневался в твоем напутствии?» Лариса была рада сбежать с кухни, как-то душновато стало Она переоделась в ванной, Дина выделила ей чистый халат. пошли Пошли. Даринку бы сюда. Угу, надо уговорить ее приехать. Надо. В бане они пробыли недолго. Во-первых, Лариса и сама переживала за самочувствие Дина. Подруга выглядела шикарно. Животик ей шел, она точно светилась изнутри и постоянно до него дотрагивалась. Где по инерции, где намеренно. Во-вторых, мужчины явно переборщили с паром. Дина не полезла на полог. Лариса сделала попытку, но быстренько вернулась в помывочную. Что-то жарковато. В следующий раз мы первыми пойдем». Пока не отсутствовали, мужчины без дела не сидели. Они успели донакрыть да стол, перенеся его на открытую веранду. «Не замерзнем после банкета?» «Тебя согрею я», — заявил Ян, прижимая жену к себе. «А остальные пусть сами о себе заботятся». И нагло подмигнул Ларисе. Девушки послушали волосы, переоделись потеплее. «Какой запах!» «И не говори, я сейчас слюной пол закапаю». Про свою слюну Лариса молчала. Она в целом после бани что-то примолкла. Организм подвел ее. Голова что-то захмелела, в теле появилась легкость, вялость даже. Ничего не хотелось ни делать, ни думать. Ее усадили в самый угол Г-образного дивана, стоящего у застекленной стены. Сучили плед. Дину тоже рядом пытались усадить, но та отмахнулась. «Я как раз бодренько Это у нас Лору что-то повело. Разрешаю за собой поухаживать». Фыркнула она в ответ, удобнее устраиваясь в своем уголке. В конце концов, она в гостях. Может себе позволить пофилонить, учитывая, что мужчины взяли шефство. К ней присоединилась в конечном итоге и Дина. «Меня выгнали. Собственной кухни. Представляешь? И чем это плохо? Ничем». Знакомство Дины с Яном было фееричным. Перед тем, как приехать Дине сюда жить, Лора с Дарины то ли шутя, то ли всерьез обсуждали тему подарка дени проститута. Мужчину на ночь, который снимет с подруги многолетний целибат. Когда Ян постучался в непогоду в дверь Дины, она решила, что он и есть ее подарок. Сделав очередной глоток пива, чувствуя, как она еще сильнее погружается в легкость небытия, Лора грустно выдала. «А вот возьму и закажу себе проститута». Для важности она даже кивнула. «И пусть он меня и пет всю ночь». Она не успела до конца произнести фразу, Дина сделала округлые глаза и указала имя, куда-то за спину Лоры. Девушка по инерции обернулась и натолкнулась на испепеляющий взгляд Дениса.